Взяты под стражу и преданы военно-полевому суду В первую голову двенадцать изменников Их имена Колобухов, Бескровный, Макаренко, Манжула, Амельченко, Балабас, Воропинов, фейсков Роговец, Жук, Подтопельный и Гончаров Пусть запомнят эти имена те, кто пытался бы идти по их стопам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 Приказание ваше номер 016722 исполнено. Член Парижской конференции Колобухов арестован и по приговору военно-полевого суда сего числа повешен. Екатерина Дар, 7 ноября 1919 года, номер 181, Врангель. От генерала Покровского. Я проехал в Раду, где к приезду моему собрались все ее члены.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 Указать, что, борясь с генералом Деникиным, законодательная рада не остановилась перед предательством тех сынов Кубани, которые кровью своей обеспечили существование края. Я мог вернуться к армии, лишь обеспечив ей в дальнейшем всемирную поддержку кубанского войска. Последнее будет возможным, лишь если глава войска, атаман, получит полную самостоятельность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 «Как уверенно идет к победам кавказская армия»,